Глава седьмая. В глупом сыне и отец неволен. Великодушие его превосходило границы. Известно, что на жизнь его многие были заговоры злодеев, ханжей и суеверов. Одной из таковых злодейских шаек начальник Кикин, комнатный его служитель, взялся застрелить спящего и с сим проклятым намерением вошел к нему в спальню, вынул заряженный пулью пистолет, приложился и спустил курок, но онный осекся. Злодей пришел в страх и вышел вон. Однако же через несколько времени опять то же сделал, но и вторично не имел успеха всем адском предприятии. Изверг сей почел это чудом. И такое почувствовал угрызение совести и раскаяния, что решился разбудить царя. Такая необыкновенная смелость привела государя в изумление. Он с поспешностью встал и спросил с торопливостью, что случилось. Но Кикин встал на колени и начал говорить. «Бог послал меня сказать тебе, что промысел его святой содержит тебя в отменном своем покровительстве, и что никакая сила вражья, ни внутренняя, ни внешняя погубить тебя не может. Вот пистолет, которым два раза намеревался я застрелить тебя, и который два раза осекался. Теперь, всемилостивейший государь, продолжал он, жизнь моя находится в твоей власти, поступай со мной по своей воле». Монарх, спокойно выслушав и ничего не ответствуя, прошел несколько раз по комнате и потом к стоящему на коленях, обратясь, сказал, «Послов не секут, не рубят, Бог тебя простит». Царевич Алексей Петрович Романов родился 18 февраля 1690 года. Примерно в это же время Петр начал охладевать к его матери, своей первой супруге Евдокии Федоровне. Рождение первенца Петр отметил фейерверком и на время забыл о нем. Воспитанием Алексея, если вообще какое-то воспитание имело место, занимались мать и бабка, вдовствующая царица Наталья Кирилловна. Когда царевичу исполнилось шесть лет, Петр дал ему в наставники царского дьяка. Никифора Кондратьевича Вяземского, происходившего из-за худалого дворянского рода. Вяземскому предстояло научиться царевича грамоте. Надо уточнить, что в понимании знати обучение грамоте заключалось не только в освоении азбуки, но также и в умении излагать свои мысли и чувства на бумаге. Эту нехитрую науку Алексей усвоил лучше своего венценосного отца. Письма его складны, а некоторые так просто литературны. Вот для примера его письмо вице-канцлеру Священной Римской империи графу Шонборну. Написанная в ноябре 1716 года. «Господин граф и дрожайший друг, я благополучно прибыл на место и нахожусь в полном довольстве, Премного благодарен за оказанные мне его цесарским величеством милости и благодеяния. Прошу и впредь не обходить меня вашими заботами. Я же, во всяком случае, постараюсь отблагодарить его и вашу светлости». «Пересланные мне сто дукатов получил, и с учетом обещанного напоминаю, что тот, кто их вручил, по приезде многое расскажет. В ожидании скорейшего известия всегда готовы к услугам господину графу и моему наивернейшему другу, Алексиус». Письмо написано самим царевичем и ничей редакции не подвергалось. По каким-то причинам, о которых достоверно ничего не известно, Алексей относился к своему первому учителю неприязненно, и уже во взрослом возрасте избивал его палкой и даже грозился убить. Так, во всяком случае, показывал на дознании 1717 года сам Вяземский. Будучи недовольным собственным образованием, Петр хотел для сына и единственного наследника лучшей доли. Алексею предстояло учиться за границей. Разумеется, Петр рассчитывал убить одним выстрелом двух зайцев, дать сыну хорошее образование и заодно познакомить его с европейской жизнью. Местом учебы был избран Дрезден, куда царевич должен был отправиться по достижении 12-летнего возраста. Однако начавшаяся Северная война вынудила Петра изменить свои планы. Успешные действия шведов грозили отрезать Россию от Западной Европы, да и возможность пленения наследника престола нельзя было сбрасывать со счетов. Под руку подвернулся барон Генрих фон Гюйсен, изучавший право в нескольких европейских университетах. В 1702 году его пригласили в Россию, выражаясь по-современному, для формирования позитивного имиджа российского государства в европейских средствах массовой информации, а заодно определили в учителя к царевичу. Петр хотел сделать Гюйсена наставником, то есть главным воспитателем царевича, но барон отказался от столь высокой чести и заявил, что готов быть ассистентом князя Меншикова, который и стал наставником Алексея. Почему Гюйсен не захотел примерить на себя роль наставника, педагогический опыт у него имелся. Будучи гофмейстером у первого министра Пруссии барона Эбергарда фонда Кельмана, Гюсейн занимался воспитанием сыновей своего патрона. Дело в том, что должность наставника была слишком обременительной, особенно для иностранца, плохо знакомого с российскими реалиями. Наставник ведал не только учебным процессом, но и всем бытом царевича, вел его финансовые дела, следил за поведением, отбирал людей, с которыми воспитаннику разрешалось общаться и тому подобное. Но главная опасность заключалась в том, что наставник нес личную ответственность перед грозным царем, человеком весьма крутого нрава, который хорошо владел не только плотским топором, но и орудием палача. С середины 1703 года и до начала 1705 года Гюйсен занимался обучением царевича по собственноручно составленному плану, который предусматривал совершенствование в родном языке, изучение французского, а также арифметики, геометрии, географии, истории и азов управления государством. Приобщали царевича и к военному делу, еще до появления Гюйсена, Он участвовал в качестве солдата бомбардирской роты в штурме Ниэншанса, а в 1704 году вместе с бароном провел некоторое время под Нарвой. В 1705 году Гюйсен отбыл за границу. Поручений у него было несколько, но интересным для нас является только одно – подбор невесты наследнику русского престола. Петр не собирался женить сына на какой-нибудь родовитой боярской дочери. Во-первых, он не выносил боярщины и ее закоснелых традиций, а во-вторых, намеревался установить родственные отношения с правящими европейскими домами. Товар хорош, да жаль купец не козист, говорят в народе. В целом Алексей был стоящим женихом наследник престола, не крив и не хром, лицом бел, речами складен. Только вот авторитет России на тот момент был невысок, и матримональные ожидания приходилось соразмерять с этим обстоятельством. Поиски подходящей кандидатуры растянулись на два года, пока вниманию Петра не была предложена принцесса Блокенбургская, Шарлотта Кристина София, третья дочь герцога Людвига Рудольфа Брауншвейк бютельского и его супруги Кристины Луизы Этингенской. Современному читателю все эти фамилии ни о чем не говорят, так что придется дать пояснение. Графство Блакенбург было частью герцогства Брауншвейк-Вольфенбютельского, находившегося в юго-восточной части нынешней германской федеральной земли Нижняя Саксония. Род Этингенов владел баварским городом эттинген ин байерн и окрестными землями. Проще говоря, больших земельных приобретений, даже в самой радужной перспективе, этот брак не сулил. Но зато Браун швейк бютельский дом являлся ветвию второй династии Вельфов, берущей свое начало от середины 11 века. А старшая сестра Шарлотты Елизавета была замужем за императором Священной Римской империи Карлом VI. С шести лет Шарлотта воспитывалась при дворе дорогого союзника Фридриха Августа, жена которого Кристина Эбергардина, бренденбург байер Рейтейская, приходилась ей дальней родственницей. Можно ли было желать для сына лучшей супруги? Желать-то можно, но заполучить сложно. Следует отметить, что Шарлотта не была красавицей. В Саратовском государственном художественном музее имени Радищева хранится ее портрет работы неизвестного художника, написанный, как принято считать, незадолго до свадьбы. Художник, конечно же, старался изо всех сил добавить Шарлотте привлекательности, но полностью отступить от натуры он не мог. Современники писали, что Шарлотта отличалась сильной худобой, что по тем временам считалось несимпатичным. Да вдобавок, лицо ее было изрыто оспинами, Но так или иначе, в 1707 году дело сладили и 13-летняя принцесса стала невестой 17-летнего принца. С отъездом Гюйсена обучение Алексея прервалось, или, если говорить точнее, перешло в практическую плоскость. С 1707 года Петр начал давать сыну несложные поручения, первым из которых стала командировка в Смоленск для заготовки провианта с фуражом и набора рекрутов. Следующим поручением была подготовка Москвы к вероятной шведской осаде. Разумеется, царевич получил от отца четкие инструкции. Первое. Фортецию московскую надлежит, где не сомкнуто, сомкнуть. Буды не успеют совсем, хотя бруствером и палисадами. Понеже сие время опаснейшее от всего года. Второе. Гарнизон исправить, так же иконных, понеже настоящее время, сего зело требует. Третье. Всем здешним жителям сказать, чтобы в нужный случай готовы были все и с людьми, как уже указан под казнью. Четвертое. Надлежит три дня в неделю съезжаться, хотя и нужных дел нет, в канцелярию вверх и все дела, которые определяет, подписывать своими руками. Пятое. Зелоб изрядно, чтоб, кроме гарнизона несколько полков пехотных сделать и обучать для всякого нужного дела также и недорослей, и которые, приготовя, сыскать человек 300 или 500 и обучать онных для того, чтобы из онных впредь выбирать в офицеры. На подлинном подписано рукою царя, посему чинить, конечно, неотложно. Руководство царевича было лишь номинальным, поскольку он не был сведущ ни в фортификационных, ни в иных делах, которыми реально руководили другие люди. Алексей получал отцовские приказания, передавал их по инстанциям и докладывал об исполнении. Точно такой же синекурой оказалось руководство подавлением булавинского бунта. Петр просто сталкивал сына с различными сторонами деятельности правителя, пускай смотрит, да набирается опыта. С 1708 года возобновилась учеба. Сын твой начал учиться немецкого языка чтением истории докладывал царю 14 января Никифор Вяземский. «Писать и атласа рассказанием, в котором владении знаменитые есть города и реки, и больше твердил в склонениях, которого рода и падежа. И учитель говорит, недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб склонением в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики». В канцелярию в положенные три дни в неделю ездит и по пунктам городовое, и прочие дела управляет, а учение бывает по всей дни. В марте месяце Вяземский доносит «Сын твой государь в учении и цифире четыре части имеет в твердости, и всем еще обретается по вся дни». Позвольте, 18-летний юноша по меркам того времени уже не юноша, а муж – Изучая четыре арифметических действия, напрашиваются два вопроса. Первый. Чему, кроме грамоты, царевича учили раньше? Второй. Как он заготавливал провизию и набирал рекрутов в Смоленске, не умея складывать-вычитать и делить-умножать? Утвердившись в четырех частях цифире, царевич приступил к изучению фортификации. Занятием и исполнению отцовских поручений часто мешали многочисленные болезни. Четкого представления о состоянии здоровья Алексея, по имеющимся данным, составить невозможно. Но в переписке царевича неоднократно встречаются упоминания о пребывании в болезненном состоянии. Нельзя исключить и того, что большинство болезней были притворными. Ими Алексей маскировал свою нерадивость. Нерадивость – вот самое точное слово для характеристики царевича. Все, что он не делал, делалось спустя рукава а бы как, и учился он точно так же. Мог похвастаться лишь умением складно выражать свои мысли, да хорошим знанием немецкого языка. «Природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу», говорил о себе царевич. Усердствовал Алексей лишь в питии и во здравие. Впоследствии царевич станет обвинять Меншикова в том, что его плохо учили и приучили к пьянству. Отношения с Меншиковым сложились плохие. Тот резал правду матку в глаза, а Алексей воспринимал это как неуважение к своей особе. «Между наставником и воспитанником нередко вспыхивали споры, включая «Да кто ты такой? Я старше тебя, и отцом твоим к тебе приставлен». «Я зело недоволен», — пишет Петр Алексею в ноябре 1708 года. «Присылкую в наш полк рекрутов, которые и в другие полки не годятся. Из чего вижу, что ты на не больше за бездельем ходишь, нежели дела по сей так нужной части смотришь». Речь шла о пополнении Преображенского полка, которым командовал Петр. «А что ты, государь, изволишь писать, что присланные триста рекрутов не все годятся, и что я не с прилежанием врученные мне дела делаю, и о сем, некто тебе, государю, на меня солгал, в чем я имею великую печаль», — отвечал отцу царевич. И истина государь. Сколько силы моя есть и ума, врученные мне дела с прилежанием делаю, а рекруты в то время лучи не мог вскоре найти, а ты изволил писать, что прислать их вскоре. Оправдываться Алексей умел, этого у него не отнять. Заодно он обратился за помощью к Екатерине, имевшей большое влияние на Петра, «Пишешь, что рекрутов в то число добрых не было, и для того таких послал и когда бы о том ты так отписал тогда, то б я сердит на тебя не был», написал Петр, и на этом инцидент был исчерпан. Однако же соответствующие выводы были сделаны. Копившееся недовольство Петра нашло выражение в его пространном письме, которое было вручено Алексею в октябре 1715 года. Но не будем пока забегать вперед. Запомним лишь то, что у Петра были причины для недовольства наследникам. Пока еще наследникам. В 1709 году Алексей отправился в Дрезден, где углублял свои познания в немецком и французском языках, геометрии и фортификации. Весной 1710 года он познакомился со своей невестой. 14 октября следующего года в Таргау состоялась свадьба, на которой присутствовал Петр и цвет российской знати. По свидетельству современников и сведениям из переписки обе стороны относились к предстоящему браку крайне сдержанно. Но, как говорится, предопределенное неизбежно, а взаимная приязнь играет в династических браках крайне незначительную роль. Примечательно, что Петр не дал молодоженам насладиться прелестями медового месяца, если они вообще собирались наслаждаться. Спустя 4 дня после свадьбы он отправил Алексея в Торунь для подготовки к очередной кампании против шведов. Шарлотта не поехала вместе с мужем, вроде как она просила несколько дней для подготовки к отъезду, а Алексей не хотел задерживаться. Но спустя полтора месяца Шарлотта все же приехала в Торунь, где, по ее собственному признанию, жила не совсем приятно, в полуспартанских условиях католического монастыря. Когда Алексей отправился в Померанию, где должны были начаться боевые действия, его супруга осталась в Элбинге, где у нее то ли случилась интрижка с одним из придворных, то ли ее безосновательно обвинили в неверности. В общем, начало семейной жизни вышло каким-то безрадостным, и продолжение было подстать началу. Довольно скоро... Шарлотта начала жаловаться матери на то, что супруг не проявляет к ней расположения и уважения, а Алексей называл жену чертовкой и говорил, что ее ему навязали. В июле 1714 года Шарлотта родила дочь Наталью. Алексей в это время находился в Карлсбаде, где поправлял водами свое слабое здоровье. В Петербург он вернулся под Рождество и вскоре завел любовницу. Дело, что называется, житейское, но Шарлотта была оскорблена не столько фактом наличия у мужа-любовницы, сколько ее статусом. Наследник российского престола, женатый на представительницы благороднейшего европейского семейства, приблизил к себе крепостную девку Евросинию Федорову, принадлежавшую Никифору Вяземскому. Если б царевич в прижитии себе наследника не видел опоры своей безопасности, то оба супруга прибыли бы навсегда незримыми друг для друга. Дом свой царевич запустил до того, что супруга его в своем спальном покое не была защищена от сырости, и когда царь бывало строго выговаривал ему за это, то цесаревна должна была выслушивать всевозможные угрозы от своего супруга. Он попрекал ей тем, что она клевещет или ябедничает на него царю. А между тем эта разумная принцесса переносила свое несчастное положение с великой твердостью и никому не поверяла своих жалоб и слез, кроме стен и своей подруги, принцессы Ост-Фрисландской. 12 октября 1715 года Шарлотта родила сына Петра, будущего императора Петра II а десятью днями позже скончалась от поимевшейся кратковременной болезни. 27 октября, в день похорон Шарлотты, Петр вручил сыну свое объявление, носившее характер ультиматума. Это послание разительно отличается от прочих писем Петра пространностью и экспансивностью. «Я не научаю, — пишет Петр, — чтоб охоч был воевать беззаконной законной причины, Но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить, ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению ежераспорядок и оборона. К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских, а же не знаешь, то как оповелевать онными мажеши и как доброму доброе воздать и неродивого наказать не зная силы в их деле, но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью или здоровье отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь, но и сие не резон, ибо не трудов, но охоту желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся? Сие все представя, обращуся, паки на первое, от тебя рассуждая. «Ибо я есмь человек, и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью вышнего насаждения и уже некоторое возвращенное оставлю, тому и же уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь все, что Бог дал, бросил. Еще же и сие воспомину, какова злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много засие тебя броневал,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 Тебе написать и еще мало пождать, а не нелицемерно обратишься. Ежели Ни, то известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, яко утгангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу, воистину, Богу извольшу, исполню, ибо за мое Отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как и могу тебя непотребного пожалеть? «Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный». На следующий день после погребения шарлоты Екатерина родила Петру сына, названного в честь отца. Таким образом, в России за короткий срок появилось целых два кандидата в наследники престола – Петр Алексеевич и Петр Петрович. Выражаясь биржевым языком, акции Алексея резко упали в цене. И царевичу следовало учитывать это обстоятельство. Но если Петр в любой ситуации старался искать наилучшее решение, то Алексей поступал с точностью до наоборот. Да и вообще, яблочко упало очень далеко от яблони. 31 октября Алексей пишет отцу. «Будь изволишь за мою непотребность, меня наследие лишить, короны российской, Будь по воле вашей. Детей моих вручаю волю вашу, себе же...» Прошу до смерти пропитания. Как мог расценить подобный ответ Петр? С раздражением и недоверием. Раздражение было вызвано тем, что сын не захотел меняться в лучшую сторону согласно отцовским наставлениям, а недоверие – поспешным отказом от царствования. В представлении Петра престол был высшей ценностью, сокровенным даром, которым Бог наградил дом Романовых. И столь легко отказаться от этого дара было невозможно. Алексей явно кривил душой, а суть его письма можно было передать тремя словами «Оставь меня в покое». Понеже за своею болезнью доселен не мог резолюцию дать, ныне же на онное ответствую», пишет Петр 19 января 1716 года.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 Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Так же, что я за столько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежно и неупомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело, смотришь на отцово прещение, что подвигло меня сие остатнее писать».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 «На что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию, а будет того не учинишь, то я с тобой как злодеем поступлю». «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения», — ответил царевич. Если кто-то подумал, что на этом дело закончилось, то сильно ошибся. Все только начиналось». Петр хорошо знал характер своего сына, любившего проводить время в развлечениях, сопровождавшихся неумеренными возлияниями. В компании, собравшейся вокруг царевича, выделялся Александр Васильевич Кикин, начинавший службу в денщиках у Петра и дорожший до начальника Первого Петербургского адмиралтейства. Вражда с Меньшиковым привела Кикина в окружение Алексея который открыто демонстрировал неприязнь к всемогущему фавориту Петра. Дальновидную предусмотрительность тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Кикин явно стремился войти в доверие к будущему царю, рассчитывая стать при Алексее тем же, кем Меньшиков был при Петре. Считается, что именно Кикин подсказал Алексею идею с принятием монашества, сопровождая подсказку словами «Ведь да клубок не прибит к голове гвоздем, можно да его и снять». «Это молодому человеку нелегко», — предупредил сына Петр. «Одумайся, не спеша. Потом пиши ко мне, что хочешь делать. А лучше бы взяться за прямую дорогу, нежели в Чернцы. Подожду еще полгода». 26 августа 1716 года, находившийся в Копенгагене в рамках своего второго заграничного вояжа Петр, потребовал от Алексея определиться окончательно. Или приезжай ко мне, станем вместе бить шведов, или назови выбранный тобою монастырь и дату пострижения. Вызов в Копенгаген пришелся как нельзя кстати, потому что Алексей замыслил бежать к своему свояку, императору Карлу VI. Но так вот запросто с места не сорвешься. У отца всюду глаза до уши. До ближайшей почтовой станции доехать не дадут. Не то чтобы до границы, а тут такая оказия. Взяв с собой Ефросинию... Ее брата Ивана Федорова и троих слуг, царевич 26 сентября отбыл из Петербурга и в конце ноября прибыл в Вену, куда предварительно ездил договариваться Кикин. Вообще-то Кикин советовал Алексею искать убежище во Франции, враждебной России стране. Но царевич предпочел сделать ставку на родственные связи, а не на политические расклады. Связи были «крайне призрачными», что называется «седьмая вода на киселе». Но Алексей на них полагался и надеялся досидеть под крылышком свояка до кончины отца, которому на тот момент шел 45-й год. Позицию свою он описывал следующим образом. «Император должен спасти мою жизнь, обеспечить мои и детей моих право на престол. Отец хочет лишить меня и жизни, и короны. Я ни в чем пред ним не виноват. Я ничего не сделал моему отцу. Согласен, что я слабый человек» но так воспитал меня Меньшиков. Здоровье мое с намерением расстроили пьянством. Теперь говорит мой отец, что я не гожусь ни для войны, ни для правления. У меня, однако ж, довольно ума, чтоб царствовать. Бог дает царство и назначает наследников престола, но меня хотят постричь и заключить в монастырь, чтобы лишить прав и жизни. Я не хочу в монастырь, император должен спасти меня». Карл укрыл свалившегося как снег на голову родственника в уединенном тирольском замке Эренберг и стал ждать дальнейшего развития событий. Никаких политических выгод из этой истории император извлечь не надеялся, но выдача свояка его грозному отцу подмочила бы его репутацию. Другое дело дождаться удобного момента и помирить отца с сыном таким образом, чтобы оба остались довольны. Агенты Петра довольно скоро установили местонахождение царевича. Настойчивости деньги способны преодолевать любые преграды. Когда русский посланник Вене Авраам Веселовский сказал императору во время аудиенции, что Алексей находится в Эренберге, царевича срочно переправили от греха подальше в Неаполь, входивший в то время в состав Священной Римской империи. Но гвардии капитан Александр Румянцев которому было поручено доставить беглеца к отцу, сумел проследить за переездом. Поняв, что договориться с Карлом будет сложно, Петр отправил за сыном тайного советника Петра Андреевича Толстого, одного из самых ловких своих приближенных, того самого, что был российским посланником в Константинополе. В помощнике Толстому был определен Румянцев. В инструкции, полученной послами от Петра, говорилось, «Ехать им в Вену и на приватной ауэденции объявить цесарю, что мы подлинно через капитана Румянцева известились, что сын наш Алексей принят под протекцию цесарскую и отослан тайно в тирольский замок Эренберг и отослан из того замка Наскара за крепким караулом в город Неаполь, где содержится за караулом же в крепости, чему капитан Румянцев самовидец. Ежели в том, он цесарь упорно стоять будет», что он не ведает, где он, то объявить, что мы из того уже самую его неприязнь к себе и некоторую противную интенцию видим и против того свои меры брать принуждены будем. В случае проявления Карлом упорства Петр приказывал протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие, и будем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить жалобы, и искать будем неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отомстить. Проще говоря, царь пригрозил цесарю вторжением. Русское войско стояло относительно недалеко в помирании. Можно представить гнев Петра. Наследник российского престола бежит в Вену, выставляя своего отца на посмешище и демонстрируя всей Европе разлад в доме Романовых. Кто его науськал? Кто ему помог? Это же явный заговор, и непонятно, где скрыты его корни. Толстой привез в Неаполь письмо для Алексея. «Мой сын», — писал Петр, — «понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и не от слов» ни от наказания не последовал наставлению моему. Но, наконец, обольсти и заклинаясь Богом при прощании со мною, потому что учинил, ушел и отдался яко изменник под чужую протекцию, что неслыхано, не то, между наших детей, но ниже между нарочитых поданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил».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 то яко Отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно, а яко Государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. Алексей хорошо знал характер своего отца и потому не поверил его обещаниям. Карл VI, которого вся эта история начала утомлять, предпочел умыть руки, предоставив принятие решения Алексею. Если царевич по своей воле решит ехать в Россию, то катертью ему дорога. Однако ж силой он выдворять своего гостя не собирался. Но разве мог недалекий Алексей переиграть такого хитреца, как граф Толстой, прошедший многолетнюю закалку при Османском дворе? Петр Андреевич пообещал Ефросине Федоровой, имевшей большое влияние на Алексея, что если она уговорит царевича вернуться к отцу, то он, Толстой, выдаст ее замуж за своего младшего сына и даст им тысячу крестьянских дворов. Ефросине надеялась со временем стать царицей, но Петр Андреевич смог убедить ее, что Петр подобного мизальянса никогда не допустит. «Лови, девка, синицу, которая летит тебе в руки, и не зарься на летящего в небе журавля». Как-то так. Таков был первый ход шахматной партии, разыгрываемой Толстым. Вторым ходом стал подкуп секретаря вице-канцлера императорского двора графа Шонборна, которому Карл поручил заботы о незваном госте. За 160 золотых секретарь по секрету сообщил Алексею, что император согласился выдать его отцу. Посыл был таким – соглашайся своей волей, пока есть возможность. Третьим ходом стало ложное сообщение о том, что русское войско, расквартированное на зимних квартирах в Силезии, готово выступить для захвата царевича и что со дня на день в Неаполе явится Петр. Расчет оправдался – Алексей согласился вернуться и 14 октября 1717 года отбыл из Неаполя.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 и в том может рассудить, когда я ему так великую вину отпустил. А сего малого дела для чего мне не позволить, о чем и напред всего писал. И ныне, паки, подтверждаю, так же и жить, где похочет в своих деревнях, в чем накрепка, моим словом обнадежьте его». Накрепко обнадежьте. Как бы не так. Можно ли осуждать Петра за обман сына? С человеческой точки зрения можно. Однозначно можно. А вот с государственной – нельзя. Внезапно возникла проблема, угрожавшая репутации правящего дома и всей империи в целом, да вдобавок во время войны. И Петр пытался решить ее, используя все доступные методы, и решил, надо сказать, весьма изящно. «В глупом сыне и отец неволен», – говорят в народе. Неволен, только ответственность за него несет и как отец, и как государь. Стоит добавить, что из Неаполя Алексей при посредничестве некого французского офицера по фамилии Дюре установил связь с Георгом Генрихом фон Герцем, бывшим на тот момент правой рукой шведского короля. Герц пообещал предоставить Алексею армию для возведения его на российский престол, но это послание уже не застало царевича в Неаполе. Но дело не в том, что не застало, а в том, что ради собственной выгоды Алексей был готов пойти напрямую измену и учинение смуты в своем отечестве. Вечером 11 числа января его высочество прибыл в Москву в сопровождении гражданина Толстого и имел долгий разговор с его величеством. Писал в одном из своих донесений высоким штатам голландский резидент барон Яков Деби. На другой день, 12 рано утром собран был Большой Совет. 13-го приказано было гвардии, преображенскому и семеновскому полкам, а также двум гренадерским ротам, быть наготове с боевыми патронами и заряженными ружьями. 14-го, с восходом солнца, войска эти двинулись и были расставлены кругом дворца, заняв все входы и выходы его. Всем министрам и боярам послано было повеление собраться в большой зале дворца, а духовенству в большой церкви. Приказания эти были в точности соблюдены. Тогда ударили в большой колокол, и в это время царевич, который перед тем накануне был перевезен в одно место, лежащее в семи верстах от Москвы, совершил свой въезд в город, но без шпаги. Взойдя в большую залу дворца, где находился царь, окруженный всеми своими сановниками, царевич вручил ему бумагу и пал на колени пред ним. Царь передал эту бумагу вице-канцлеру барону Шафирову и, подняв несчастного сына своего, распростертого у его ног, спросил его, что имеет он сказать. Царевич отвечал, что он умоляет о прощении и о даровании ему жизни. На это царь возразил ему, «Я тебе дарую то, о чем ты просишь, но ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим и должен отречься от него торжественным актом, за своейю подписью. Царевич изъявил свое согласие. После того царь сказал «Зачем мне внял ты прежде моим предостережениям, И кто мог советовать тебе бежать?» При этом вопросе царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо. Тогда они оба удалились в смежную залу и полагают, что там царевич назвал своих сообщников». Это мнение тем более подтверждается, что в тот же день было отправлено три гонца в различные места. Когда его величество и царевич возвратились в Большую Залу, то сей последний подписал акт, в котором объявляет, что, чувствуя себя неспособным царствовать, он отрекается от своих прав на наследство престола. После подписания акта были громогласно прочитаны причины, вынудившие царя отрешить сына своего от наследования престолом. По окончании чтения все присутствующие отправились в Большую Церковь, где Его Величество в длинной речи изложил преступное поведение и ослушание своего сына. Вслед затем Его Величество возвратился во дворец, где был обеденный стол, за которым присутствовал царевич. «Лишаем его...» «Сына своего Алексея, за те винные преступления, наследство по нас престола нашего Всероссийского, хотя бы ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось», говорилось в манифесте от 3 февраля 1718 года. «И определяем и объявляем по нас, упомянутого престола, наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетняя суща» ибо иного возрастного наследника не имеем. Всех же тех, кто сему нашему изволению, которые нибудь время противны будут, и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать, и ему в том вспомогать станут, и дерзнут, изменникам нам и Отечеству объявляем». Почему Петр не приказал сразу же посадить сына под арест? Ответ прост. Царь не хотел раньше времени пугать сообщников царевича которые настраивали его против отца и помогли ему бежать. Петр был уверен в том, что у него под носом вызрел разветвленный заговор и потому приказал учинить розыск, то есть следствие, под своим началом. «Майнфринт», — пишет Петр Меньшикову сразу же после вышеупомянутого обеда. «При приезде сын мой объявил, что ведали и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек его, слуга царевича Иван Афанасьев» того ради возьми их тотчас за крепкий караул и вели оковать». Насколько можно судить на основании имеющихся свидетельств, в первую очередь писем Алексея, его отъезд за границу был бегством, попыткой спастись от пострига который он сам на свою голову и накликал. Но Петр исходил из худшего и хотел найти корни заговора. Можно с уверенностью предположить, что царю было известно о попытке царевича заручиться шведской помощью. Основной розыск проводился в Москве. В феврале и начале марта было арестовано около 50 человек, среди которых были такие высокопоставленные лица, как князь Василий Владимирович Долгорукий, Петр Матвеевич Апраксин, сенатор Михаил Михайлович Самарин, впоследствии освобожденный и подписавший смертный приговор Алексею. Да, были и освобожденные. То есть розыск велся не неогульно, а с разбором. Так, например, Петра Апраксина обвинили в том, что он одолжил Алексею перед отъездом 3000 рублей. Но Петр Матвеевич сумел убедить царя в том, что не знал об истинных намерениях царевича. Главными сообщниками Алексея были признаны Александр Кикин, коммердинер царевича Иван Большой Афанасьев, знавший о предстоящем бегстве, князь Василий Долгоруков, дворецкий царевича Федор Эверлаков и сводная сестра Петра, царевна Мария Алексеевна, вся вина которой заключалась в поддержании связи с матерью царевича Евдокией Федоровны. Особо нужно сказать о князе Василии Владимировиче Долгорукове, кавалере ордена Андрея Первозванного, который пользовался безграничным доверием Петра, но в то же время был убежденным противником его реформ. В 1713 году при взятии Штетина Долгоруков якобы сказал царевичу «кабы да не государев жестокий нрав, да не царица, нам бы да жить нельзя, я бы да в Штетине первое изменил». Вполне возможно, что так оно и было. Опытный царедворец хотел заручиться расположением своего будущего государя, но известно, что против Долгорукова Алексея настраивал Кикин и что именно по его наущению князь был подведен под монастырь. Кикин убедил царевича в том, что отцовский вызов к Копенгаген инициирован Долгоруковым, чтобы тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюды, чтобы ты от волокиты умер, понежды ты труда не понесешь. В октябре 1716 года Алексей написал в Лебаве два письма – Долгорукову и своему камердинеру Ивану Афанасьеву который, словно по рассеянности, вложил в конверт, адресованный Меньшикову. Афанасьеву царевич писал, что по приезде в Ригу он вдруг решил бежать из России. Такое письмо обеляло Афанасьева, служило подтверждением того, что он не мог ничего знать о побеге. Письмо Долгорукову, напротив, было компрометирующим. «Князь Василий Владимирович, благодарствую за все ваши ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслужить вам». Пострадал Долгоруков крупно, был лишен всех чинов, наград, поместьй и сослан в Соликамск. Надо понимать, что, с одной стороны, Петру хотелось извести мнимый заговор под корень, но, с другой, не хотелось создавать пред Европой впечатление, будто заразой поражена вся правящая верхушка, поскольку это сильно подрывало его личный авторитет. Поэтому далеко не все, чьи имена всплывали во время розыска, были привлечены к ответу. Критерием служила степень доверия царя. Розыск длился недолго, до середины марта. Вот отрывок из донесения резидента императора Священной Римской империи Отто Антона Плейера от 18 апреля 1718 года. Впечатлительным особым лучше пропустить этот фрагмент. «За два дня до отъезда моего в Санкт-Петербург происходили в Москве казни. Майор Степан Глебов, пытанный страшно, Кнутом, раскаленным железом, горящими угольями, трое суток привязанной к столбу на доске с деревянными гвоздями и при всем том, ни в чем не сознавшийся 15 марта посажен кол часу в третьем перед вечером и на другой день рано утром кончил жизнь. В понедельник 17 марта колесован архиерей Ростовский, заведавший Суздальским монастырем, где находилась бывшая царица. После казни он обезглавлен,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 был прежний духовник царицы Фёдор Пустынный, сводничавший ее с Глебовым. Он также колесован, голова взоткнута на кол, тело сожжено. Четвёртым был простой писарь Фёдор Журавский, который торжественно в церкви укорял царя в лишении царевича престола и подал записку. Он был колесован. На колесе сказал, что хочет открыть царю нечто важное. Снят был с колеса и привезен к царю в Преображенское. Не мог, однако же, от слабости сказать ни слова, и поручен был на излечение хирургом. Но как слабость увеличилась, то голова его была отрублена и взоткнута на кол, а тело положено на колесо. При всем том думают, что он тайно открыл царю, кто его подговорил и от чего обнаружил такую ревность к царевичу. Кроме того, иные наказаны кнутом, другие – боготами всенародно, и с обрезанными носами сосланы в Сибирь. Знатная дама из фамилии Троекуровых бита кнутом, другая из фамилии Головяных ботогами. По окончании экзекуции княгиня, несколько лет бывшая в большом селе при дворе, супруга князя Голицына, родная дочь старого князя и шацмейстера Прозоровского, привезена была в Преображенское. Там, на пыточном дворе, кругу сотни солдат, Положена на землю с обнаженной спиной и очень больно высечена отогами после того отправлена к мужу, который отослал ее в дом отца. В городе, на большой площади перед дворцом, где происходила экзекуция, поставлен четырехугольный столб из белого камня, вышиной около шести лохтей с железными спицами по сторонам, на которых взоткнуты головы казненных. На навершие столпа находится четырехугольный камень. В локоть вышиною на нем положены были трупы казненных, между которыми виднелся труп Глебова, как бы сидящий в кругу других. Упомянутый в донесении майор Степан Глебов был любовником Евдокии Лопухиной, жившей в Суздальском Покровском монастыре. Роман начался в 1710 году, когда Глебов прибыл в Суздаль для проведения рекрутского набора, и закончился в 1711 году по отбытии Глебова домой. Есть мнение, будто любовники были знакомы с детства, оно основано на соседстве Глебовых и Лопухиных. 3 февраля 1718 года Петр отправил в Суздаль для розыска капитана-порочка Скорнякова-Писарева со следующим повелением. «Ехать тебе в Суздаль, и там в кельях бывшей жены моей и ея фаворитов осмотреть письма. И ежели найдутся подозрительные...» По тем письмам, у кого их вынул, взять за арест и привести с собою купно с письмами, оставив караул у ворот. В ходе дознания выяснилось, что на Евдокию, ставшую после пострига Еленой, оказывал сильное влияние епископ Ростовский и Ярославский Досифей, который изрекал весьма крамольные пророчества. Певчий царевны Марии Алексеевны Федор Журавский показал под пытками, что епископ Досифей приезжал к царевне Марии не по одно время и сказывал, что видел многие видения. «Государь скоро умрет и будет смущение» сказывал времена а как они проходили и удивленная царевна с сожалением спрашивала для чего не сделалось десифей сказывал другие времена также предвещал что государь возьмет бывшую царицу и будут у них два детища чего царевна желала якобы из-за этих пророчеств евдокия елена искинула с себя обед поскольку надеялась на возвращение к мужу выяснилось что десифей во время служб называл евдокию Царицею Евдокию, а не царицею Елены. Кроме того, имя царицы Евдокии Федоровны значилось в найденных в монастыре поминальниках, а вот имени царицы Екатерины Алексеевны в них не было, это уже считалось государственной изменой. Глебов показал следующее: как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с 8 или с 9, в то время привел меня в келью к бывшей царице, старице Елене. Духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней через онного духовника прислал я два меха песцовых, да пару соболей, косяк байберика немецкого и от пищи посылал. И сшелся с нею в любовь через старицу Каптилину и жил с нею блудно. И после того, тому года с два, приезжал я к ней и видел ее, а она в тех временах ходила в мирском платье и я к ней письма посылал о здоровье, и она ко мне присылала же». Эти показания были подтверждены Евдокией Еленой. После очной ставки с Глебовым она написала, «В февраля в 21 первый день я, бывшая царица, старица Елена, привожена на генеральный двор и Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, и в том я виновата» писала «Своей рукою я, Елена». Десифей сообщил, что капитан Глебов осуждал законный брак его царского величества с государынею царицею Екатериной Алексеевной и пенял епископу. «Для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Вдобавок ко всему, среди бумаг Глебова обнаружились записки, написанные Цифирью. Шифром. а также записки с осуждением Бродобрития «Бог един во властьях силу и меша» и европейской одежды. Таково свойство всякого платья хранить свои манеры, то бывает хвально. 20 марта 1718 года старица Елена была отправлена в Ладожский Успенский монастырь, где содержалась без прежних вольностей. После вступления на престол Екатерина I приказала перевести Евдокию Елену в Шлиссельбург, где надзор был строгим, а условия жизни более мягкими. В частности, было велено на пищу и содержание известной персоны покупать добрую крупу, муку и держать попошники, пирожки и прочее кушания ежедневно хорошие. С воцарением Петра II, сына Алексея, Евдокия переехала в Москву. Где жила сначала в Вознесенском, а затем в Новодевичьем монастыре в почете и довольствии. 5 марта 1718 года вышел манифест о царице Евдокии и ее винах. Содержание манифеста не вполне соответствует его названию, поскольку в нем говорится и о винах окружения бывшей царицы. Петр запросто мог бы обойтись и без издания манифеста, но он любил, чтобы во всем был порядок. Манифест, нанесший сильный удар по репутации Евдокии, стал своеобразной красной чертой, окончательно отделивший бывшую царицу, блудницу и мать-изменника от ее венценосного мужа. Сначала полагали было, что последними кровавыми казнями в Москве все следствие закончено, и всякий повод к дальнейшим беспокойствам уничтожен». Пишет брауншвейский резидент Вебер. «Тем более, что со времени прибытия нашего в Петербург все, что было открыто последствию, тщательно хранилось в тайне, что и давало повод думать, что важнейшее все дознано и подавлено при последних московских казнях. Но теперь, к прискорбию, увидали, что все употребленные в Москве пытки и казни далеко еще не разъяснили истины» и что из показаний, находящихся в заключении подсудимых, ничего бы не добились, если бы по перехваченным и по зашитым в разных одеждах письмам не обнаружилось вполне все дело. Письма, по которым обнаружилось вполне все дело, это досужая выдумка, сплетня, запущенная в отсутствие правдивой информации. Пауза в дознании была вызвана ожиданием прибытия в Россию Ефросинии Федоровой, с которой царевич был вынужден расстаться в Риме. Для беременной женщины короткий путь по тряским дорогам был опасен, поэтому Ефросиния поехала кружным путем через Германию. Ефросиния оказалась в Петербурге в середине апреля, недели за две до родов, и была водворена в Петропавловскую крепость. Любовница царевича привезена сюда из Германии, писал в Амстердам Яков Деби. При ней много золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются, что царевич мог питать чувства к женщине такого низкого класса. От нее все отобрали, оставив только необходимое. Впоследствии узнается, что за судьбой ее ожидает. Судьба оказалась добра к Ефросине. Прежде всего ей удалось избежать пыток, она не запиралась. Отвечала на вопросы без подвешивания и кнута. По итогам дознания Ефросиния была оправдана. Некоторое время ее все же продолжали держать под стражей в более мягких условиях, а затем Петр особым указом отпустил ее на волю с наградой. Девки Ефросинии на приданное выдать своего государева жалования в приказ 3000 рублев из взятых денег блаженной памяти царевича Алексея Петровича. Кроме того, Ефросинии вернули значительную часть того, что она привезла из-за границы, то, что принадлежало ей, а не Алексею. Чем же Ефросиня заслужила подобную благосклонность? Тем, что активно топила на дознании своего любовника. К цесарю царевич писал жалобы на отца нагажды. Он же, царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Макленбурге войски бунт, и то из ведомости, а потом будто близко Москвы из писем, а от кого не сказал, и радовался тому. И как услышал в курантах что у государя меньшой сын царевич был болен, говаривал мне также: Вот ты да видишь, что бог делает, батюшка делает свое, а бог свое и наследство желал прилежно. А ушел да он царевич от того будто государь искал всячески чтобы ему царевичу живу не быть. Он же царевич говаривал со мною о сенатах, хотя да батюшка и делает что хочет. «Только как еще сенаты похотят, чают, где сенаты, и не сделают, что хочет батюшка». И надежду имел на сенаторей, а на кого именно не сказал. Он же мне говаривал, «Я до старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле». Да он же, царевич, говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город. Также и корабли оставит, и держать их не будет» а и войска достанет станет держать только для обороны. А войны ни с кем иметь не хотел. А хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле. И когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром. Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет. Ни слова о реальных действиях. Только сказывал, говаривал, дописал жалобы но для смертного приговора этого было достаточно. Тем более, что царевич полностью признал свою вину. Под пытками почти все признаются. Ежели цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженную рукою доставить меня короны российской, то я б тогда, не жалея ничего, доступал наследство. А именно, ежели бы цесарь зато то пожелал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 И одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю». В приговоре по делу царевича Алексея, вынесенном министрами, сенаторами, военными и гражданскими чинами 24 июня 1718 года, сказано единогласно и без всякого прикословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за выше объявленные все вины свои и преступления, главное против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти. Правда, в самом конце содержалась оговорка. Подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества, всеми стивящего нашего монарха. Первым приговор подписали Александр Меншиков и генерал-адмирал граф Федор Апраксин. А последней была подпись московского вице-губернатора Василия Ершова. Напрашивался вопрос, почему вина бывшей царицы, и лиц из ее окружения была официально подтверждена царским манифестом, а осуждение царевича было поручено суду. Для ответа на него нужно принять во внимание еще одно обстоятельство. В приговоре сказано только о царевиче, все прочие виновные, выявленные в ходе розыска, здесь не фигурируют. И вообще, кроме Петра и Алексея, в приговоре упоминаются только господин тайный советник Толстой и капитан от гвардии румянцев, как люди, доставившие царевичу послание от отца. Прежде всего, Петру не хотелось выступать в роли сына убийцы. Да, царевич был виноват в том, что не подчинился отцовской воле и замышлял недоброе против отца, но лучше пусть его осудят сановники. Также не хотелось лишней огласки, которую нельзя было бы избежать в случае с манифестом. В отличие от царского указа, приговор суда повсеместно зачитывать не полагалось. Что же касается имен прочих фигурантов дела, то их утаили из соображений государственного престижа. Незачем за границей знать, какие у нас тут заговоры составляются. После вынесения приговора Алексея еще дважды допрашивали с пристрастием. 25 июня по поводу найденных у него дома тетрадей, а 26 неизвестно по какому поводу, но целые коллеги из девяти сановников во главе с Меньшиковым. В тот же день царевич скончался. В записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии написано Того же числа по полудню в шестом часу, будучи под караулом в Трубецком раскате, в гварнизоне, царевич Алексей Петрович представился, а запись в повседневных записках князя Меньшикова еще лаконичнее. В тот день царевич Алексей Петрович сего света в вечную жизнь переселился. В обоих документах отражен только факт смерти царевича, без каких-либо сопутствующих деталей. Но все и так ясно. Алексей был убит или же умер от последствий пыток. Упоминавшийся выше офицер на службе Пруссии, России и Великобритании Питер Генри Брюс писал, что Алексей был отравлен. По словам Брюса, генерал Аншев Адам Вейде, сенатор и президент военной коллегии, отправил его к аптекарю Беру за питьем для царевича, велев сообщить, что питье должно быть крепко, поскольку царевич очень болен. Услышав от меня такое приказание, Бер побледнел, затрепетал и впал в большое замешательство, пишет Брюс. Я так удивился, что спросил его, что с ним сделалось. Он ничего не мог ответить. Питье у аптекаря забрал Вейда, а Брюсу было приказано сторожить царевича. Спустя некоторое время после приема снадобья Алексей скорчился в жестоких конвульсиях и умер. Июня 26 числа, в 7 часу пополоднее, царевич Алексей Петрович в Санкт-Петербурге скончался. Извещала официальная записка представлению и погребению царевича Алексея Петровича. Далее следует описание похорон. 28 июня тело царевича было выставлено для прощания в церкви Пресвятой Троицы, первой церкви Северной столицы, где пробыло до 30 числа. Доступ к телу был разрешен всем желающим. Это делалось для того, чтобы в народе не осталось сомнений по поводу смерти царевича. Известно же, что такие сомнения порождают самозванцев. На церемонии погребения, состоявшейся 30 августа, присутствовали Петр и Екатерина похоронили Алексея в соборе Петропавловской крепости. Для розыска по делу царевича в Петербурге в феврале 1718 года была учреждена тайная канцелярия, аналогичная Московскому Преображенскому приказу, и также управлявшаяся князем Иваном Федоровичем Ромадановским, сыном князя Федора Юрьевича Ромадановского, унаследовавшим от отца должность и титул князя Кесаря. Тайная канцелярия просуществовала до 1726 года, а затем в 1731 году возобновила работу уже как канцелярия тайных разыскных дел. Есть мнение, что конфликт между Петром и Алексеем был спровоцирован Екатериной, которая сначала настроила царя против сына, затем через Кикина и других своих агентов склонила царевича к бегству, а в завершении интриги руками Петра Андреевича Толстого сделала из мухи слона, придав семейному раздору вид государственного заговора. Попутно царица избавилась от ряда знатных недоброжелателей, считавших законной царицей Евдокию Лапухину. А что, крестьянка, сумевшая стать царицей, вполне могла провернуть подобную интригу. Но это всего лишь версия, хотя и весьма любопытная, могущая лечь в основу захватывающего исторического триллера». Идею автор бескорыстно дарит всем желающим, поскольку сам пишет только документальные исторические произведения.